Эдгар Уоллес. Наследник. Из серии рассказов «Сержант Сэр Питер». Любая страна — это тесный мирок для человека, который не хочет быть узнанным. Как-то два парня стали учениками аптекаря в большой лавке в Мидленде. В те времена аптеки еще назывались фармацевтическими лавками, и их владельцы, как правило, жили прямо над ними и сами вели свои книги. Вышеупомянутые двое юноши вполне могли бы стать героями осовремененной сказки. Один был ленив, но честен, второй же был трудолюбив, но склонен к авантюрам. В конце концов ленивый и честный женился на дочери своего обанкротившегося хозяина. Правда, в итоге жена ушла от него, и он стал неисправимым пьяницей. Трудолюбивый же авантюрист под действием порыва оставил аптеку, прихватив с собой значительную сумму из кассы, а также своеобразные познания из фармакологической области. Пьяница впоследствии переехал в Лондон и однажды увидел, как из дорогого лимузина выходит его старый знакомый. Он окликнул его по имени. — Иди к черту! — отреагировал навстречу с ним его теперь уже состоятельный товарищ. Разъяренный таким ответом, пьяница набросился на старого друга с кулаками. Неподалеку оказался полицейский, и этот безобразный случай закончился бы в суде, однако потерпевший не явился для дачи показаний против своего обидчика, и в силу этого подсудимый был отпущен на свободу. К тому же какой-то неизвестный прислал ему конверт, в котором оказалось 50 фунтов. На этом история бы и закончилась, если бы оскорбленный пьяница под влиянием дальнейших возлияний не почувствовал новый прилив обиды и не заявился бы в Скотланд-Ярд, чтобы вытребовать там адрес своего противника. Ушел он только после того, как оставил донесение, обильно приправленное ругательствами, и проследил, чтобы его непременно записали. Такое случается в Скотланд-Ярде. Ежедневно туда поступает множество сообщений об ужасных преступлениях, и на проверку этой информации затрачивается много усилий и времени. Но зачастую она оказывается ложной. В нашем же случае возможность проверить донесение отсутствовала, и поэтому документ просто спрятали под сукно позабыв о нем. В нем шла речь о некоем полисибите, питавшем страсть к различным опытам. Однажды Питердан в поисках похожего тела наткнулся на упомянутое и попытался выяснить, что такое аматоксилен, если только он правильно расшифровал неразборчиво написанное слово. В конечном счете он так и не выяснил, что же это такое. В деле говорилось о каких-то опытах над собаками. И Питер решил, что это не стоит дальнейшего расследования. Старый инспектор Бриссон говаривал, что все случается трижды. Например, если рыжий человек арестован за ограбление рыбной лавки, то непременно жди, что еще двое рыжих будут арестованы за такое же деяние. В каком-то смысле он был прав. История повторяется. Но самому Питеру не случалось сталкиваться с подобными совпадениями, пока он не занялся делом Блетцела. А началось все со странного происшествия с пьяным человеком. Примечательно уже то, что оно произошло в тот же день, когда Питер познакомился с историей двоих учеников аптекаря. Возвращаясь домой в тот вечер, Питер заметил человека, державшегося за решетку ограды. Тот был в смокинге и, вероятно, был джентльменом, если только джентльменом может быть человек, позволяющий себе напиться. Питер собирался пройти мимо, не потому, что был ханжой, а потому, что пьяные были ему противны. Но тут беспомощный человек заговорил: "Пожалуйста, разожмите мне руки". Его голос был невнятным и дрожал. «Питеру пришлось остановиться. А что с вашими руками?» — спросил он. «Не могу ими пошевелить». Детектив подошел к нему и попытался освободить его руки. Они были конвульсивно сжаты, и ему пришлось приложить всю свою силу, чтобы разжать их. Несчастный практически упал ему на руки. Тогда Питер понял, что юноша, которого он поддерживал, не слишком-то и походит на пьяного. Так как Беркли-сквер был уже близко, сыщик смог кое-как дотащить пострадавшего до своего дома. Он перенес его в свой кабинет, где опустил на диван. Совсем ослабевший бедолага смог сесть лишь через полчаса. Он был мертвецки бледен. На его лбу и скулах проступали капли пота, а зрачки расширились до предела. — Простите, пожалуйста, я не знаю, что произошло, совершенно ничего не могу вспомнить, — сказал несчастный. Питер дал ему неразбавленного Брынди, и оно должным образом подкрепило его. — Не подумайте, я не пьян. Очень признателен вам за помощь, сегодня я весь день чувствовал себя плохо. Болела голова. Помню, что принял аспирин. Фамилия молодого человека была Мартин. Питер заключил, что тут служил в армии. Он отказался от предложения Питера проводить его домой и сам смог дойти до вызванного такси. Второе совпадение произошло недели позже. Существование детектива было бы поистине поэтичным, если бы загадочное ограбления банков и интереснейшие убийства стали бы обычным делом. Но на самом деле работа сыщика весьма прозаична и утомительна. Он денно и ночно расспрашивает какого-нибудь Билли Джонса о его приятеле Гарри Смите и с недоверием выслушивает сбивчивые объяснения Билли. Якобы они с Гарри в последний раз виделись два года назад на Пасху. Детективу приходится и корпеть над какой-нибудь меткой из найденной на рубашке выловленного из реки утопленника. Случается и расследовать обстоятельства того, каким образом тонна старых свинцовых труб исчезла с запертого железнодорожного склада и чудесным образом материализовалась на заднем дворе судоверфи. Иногда бывало, что работа становилась особенно рутинной и в разгар сезона отпусков Питер брался за небольшие странные дела. Он был холостяком, помимо службы у него не было особых интересов, и ему скорее доставило неудобство то, что после смерти дед оставил ему титул баронета, дом на Беркли-сквер и значительное состояние на его содержание. Он никогда не гнушился мелкими делами, ведь они тоже бывают любопытными, и таят в себе множество неожиданностей. Питер явился на службу, в то время он подменял двоих ушедших в отпуск коллег и обнаружил три ожидающих его внимания дела. Первым было установление личности одного человека, что не доставило особых хлопот, поскольку тот числился в картотеке полицейского участка кеннен Вторым было дело о правах на вождение автомобиля. Некий доверчивый джентльмен одолжил свои права другому джентльмену, лишившемуся прав на год в связи с нарушением правил дорожного движения. А третьим делом оказалось расследование мелкой кражи в конторе мистера грили Блетсела. В Скотленд-Ярде был человек, знавший всех и каждого. Он был просто ходячей энциклопедией, Но будь эта информация опубликована, издатель получил бы бесчисленное количество исков по обвинению в клевете. «Кто такой Блыцел?» Поговаривают, что он миллионер. Но, с другой стороны, в последнее время плохо на бирже у него шли дела. Самый неудачливый из всех, кто только играл за последние несколько лет. Он по уши в долгах. И что же, он обанкротился? «Нет». «Парень не из тех, кто может обанкротиться, в нашем понимании этого слова», — покачал взлохмаченной головой всезнающий полисмен. Он был из тех немногих, кто еще нюхал табак, о чем свидетельствовала его форма. «Нет, ему не приходится сводить баланс в конце недели. Такие постоянно занимают деньги сотнями тысяч. Высший пилотаж финансовой верхушки» но у него уже было немало неприятностей с улаживанием претензий. Мистер Грилли Блетселл обосновался в офисе на Сент-Джеймс-стрит, откуда управлял делами своей компании, ведущей торговлю с колониями. Среднестатистический лондонский офисный работник никогда не слышал о колониальной компании Грилли, но для простого Люда, менявшего резину на товары из Манчестера, И посуду из Бергенгема, название этой компании было хорошо знакомо. Каждый из тех, кто жил на побережье или в бедной глухой области на континенте, знал Грили. Мисс Генретта Грили была девушкой без предрассудков, и вышла замуж за молодого клерка мистера Блетсола, уже имевшего за плечами один брак. На не слишком хорошенькой дочери старого Тома Грилли он женился после смерти своей первой супруги, и в новый брак решил вступить с новым именем, сменив фамилию на Грилли Блэксолл. Когда его вторая жена умерла во время морского круиза, он унаследовал компанию, годовой оборот которой, по слухам, превышал полтора миллиона фунтов. Таким образом, Грилли Блэксолл попал в парламент в правлении двух страховых обществ, стал членом нескольких престижных клубов и приобрел славу мацената благодаря своим щедрым пожертвованиям благотворительным учреждениям. Но каким бы он ни был филантропом, его доброта не распространялась на негодяя, который влез в ящик его письменного стола и позаимствовал оттуда семь купюр по одному фунту. Это произошло не впервые пояснил он Питеру. «У меня и раньше пропадали деньги. Обычно в этом же ящике, где хранятся деньги, я держу еще лист с заметками, на котором постоянно веду учет взятых оттуда денег». Питер осмотрел стол. Он был большим и внушительным, соответствующим огромному, прекрасно меблированному кабинету с панелями из орехового дерева. Мистер Грилли Блитселл, Подстать своему столу и кабинету был также крупным человеком. У него были волосы песочного цвета и длинное узкое лицо со светло-голубыми глазами, в тот момент злобно горевшими под кустистыми бровями. Его полированный стул, свободный от всего лишнего, мог бы служить образцом чистоты, да и владелец стола был столь же чистоплотен. На его безукоризненном черном костюме не было и следа от сигаретного пепла, который мог бы указать на его человеческое несовершенство. Грилю Блетселл откинулся в мягком кресле, сложив свои руки вместе. Руки эти, как заметил Питер, также были весьма ухоженными. Фигуру, сложившую руки в подобном молитвенном жисти, можно найти где-нибудь на могиле участника крестового похода. Но мистер Блэдселл не молился. «Я подозреваю трех человек», — он стал перечислять, — «швейцара, посыльного из конторы и молодую помощницу моего секретаря. Самого секретаря я сейчас вызову». Мистер Блэдселл нажал на кнопку и слоновой кости, после чего вошла девушка. Она была удивительно красива, но на взгляд Питера немного бледна. У нее был приятный голос благовоспитанной леди, но Питер уловил в нем странные, неожиданно нервные нотки, что его удивило. Он не думал, что личный секретарь такого важного человека может почувствовать неловкость или стеснение в присутствии человека из Скотланд-Ярда. «Мисс Лейн расскажет вам все, что знает», — убедительно и даже слегка торжественно объявил мистер Блетселл. «Боюсь, что знаю весьма мало», — робко улыбнулась девушка. «Придя сюда вчера утром, я обнаружила, что ящик не заперт. Кто-то открыл его ключом, а потом не смог этот ключ вытащить. Сказать, пропали ли из ящика деньги, я не могу, так как не знаю, сколько их там было раньше». «Покажите ключ», — приказал мистер Бладсол. Мисс Лейн вышла за ключом, пояснив, что слесарь с большим трудом смог вынуть его из замка. «Полагаю, мисс Лейн, вы не подозреваете?» — спросил Питер. В любом случае он должен был задать этот самый обыкновенный вопрос хотя бы для порядка. К тому же его служебный опыт убедил его в том, что даже самые прекрасные девушки могут обкрадывать своих начальников. Однако этот обычный вопрос вызвал поразительный эффект. Землистое лицо мистера Блетсола тут же побагровело. Он выпрямился в кресле, а в светло-голубых глазах загорелся огонь ярости. — Да как вы смеете, сэр! — его голос дрожал от гнева. — Обвинять моего секретаря! Что за чудовищное предположение? Мисс Лэйн не способна! — Я просто спросил, — поспешил примирительно произнести Питер. — Мисс Лэйн... Девушка высоких моральных принципов. Правда, в некотором отношении она бывает своенравна, но это лишь из-за ее юности. В этот момент вернулась сама Мисс Лейн и положила на стул маленький ключ. Питер им не очень заинтересовался, ведь часто бывает так, что ящик отпирают совсем не тем ключом, оттого он и застревает в замочной скважине». Питер бегло его осмотрел и снова положил на место. «Он никак не поможет найти вора», — пояснил он. «Это самый обычный ключ. Таких найдется дюжина в любой конторе. Если вы предоставите мне помещение, я смогу допросить подозреваемых». «А обязательно ли мне нужно выступать в суде?» — поинтересовался мистер Блетсоу. «Я очень занятой человек. Все мое время занято неотложными делами». сэр «Я еще не нашел вора», — с усмешкой ответил Питер. «Если я найду его, конечно, вам нужно будет выдвинуть обвинение. Но вы можете уполномочить для этого своего секретаря. Мисс Лейн не появится ни на каком суде», — отрезал бизнесмен. «Лучше я сам сто раз скажу туда, чем подвергну мисс Лейн такому позору, как... Я понял, что вы имеете в виду», — ответил Питер. Его втайне позабавило поведение Блэдсула, но он был и слегка озадачен. Питер подозревала, что краска, появившаяся на бледном лице девушки, явно была вызвана отнюдь неудовольствием от подобной заботы ее работодателя. Она говорила о замешательстве или, возможно, о досаде. — Я проведу вас в приемную, — сказала она, и, повернувшись, быстро вышла из комнаты обратно в офис. Питер последовал за ней. Девушка открыла дверь приемной и впустив туда питера закрыла ее за собой Мистер данн сказала она тяжело дыша от волнения я боюсь, что ты сделал швейцар у него больная жена и полно проблем с кредиторами. Я не хочу говорить об этом мистеру Бблэдцелу из страха, что он уволит его, а то и похуже. Этот человек где-то здесь, Она покачала головой. «Нет, сегодня его нет. И мистер Бледселл даже не знает об этом. Я не думаю, что вы сможете что-нибудь доказать, но я готова сама найти деньги, если это поможет избежать судебного дела». Питер задумчиво сжал губы. «Не знаю, могу ли я что-нибудь сделать в таком случае. Вам лучше самой тогда уладить это дело с мистером Бледселлом. Думаю, это разумно» и он согласится, если вы попросите его об этом. Это не было чем-то из ряда вон выходящим. Полиция часто прибегала к такому методу, не желая привлекать к суду человека, ранее не имевшего судимости. Можно простить человеку небольшую кражу, чтобы не портить ему карьеру. Девушка задумчиво взглянула на Питера. «Нет», — вздохнула она. «Я не хочу быть... Э, не хочу говорить с мистером Бладсолом. Не могли бы вы поговорить с ним, я была бы очень рада и признательна вам». Все было предельно ясно. Очевидно, были причины, по которым девушка не хотела быть обязанной своему начальнику. Питер мог назвать, по крайней мере, одно. «Хорошо, но сперва я поговорю со швейцаром, если вы назовете мне его имя и адрес». «Он признался вам в том, что украл деньги?» «Нет», — не без колебания ответила она. Но Питер ей не поверил. «Я просила одного знакомого навестителя дженсона сегодня утром. Это мой друг, и, наверное, с моей стороны это была эгоистичная просьба. Дело в том, что этот человек недавно был болен. Боюсь, вряд ли в его силах чем-то помочь», — добавила она. Джинсон, швейцар, жил в небольшой квартире, какие обычно снимают рабочие, на нотинг хилл Это был человек средних лет, выглядевший очень усталым. Он страшно испугался, когда Питер представился ему. «Э, — Войдите, сэр, — заикаясь, выдавил он. — Молодой человек, мисс Лейн здесь. Он пришел посмотреть, не сможет ли он чем-нибудь помочь мне. «Дело в том, что мою жену только что отвезли в госпиталь. Слава богу, она ничего об этом не знает». Это была одна из тех, вызывающих сочувствие повседневных трагедий, которые так часто приходится наблюдать полицейским. Человек с безупречным прошлым поддался соблазну и украл несколько фунтов. Такие, как он, едва ли не ежедневно шли под суд». Некоторых мировые судьи освобождали условно, на поруки, другие же попадали в тюрьму, с чего и начиналась их преступная деятельность с чередой судимостей. Питер прошел за швейцаром в маленькую, скудно обставленную гостиную. Когда они вошли, молодой человек, стоявший у окна и смотревший на улицу, обернулся. Он был молод и приятно выглядел, как типичный выпускник привилегированной школы. Сначала Питер не узнал его, хотя понимал, что это и есть посланец от мисс Лэйн. Но вскоре он признал в нем уже знакомого ему юношу. — А, здравствуйте! Ну как, вам стало лучше? Мистер Мартин на секунду впал в замешательство, но также узнал Питера. — О, так это вы недавно помогли мне. Они пожали руки. — Да, теперь я совсем оправился. Но несколько дней мне было совсем худо. — А вы пришли к Джинсону? Детектив в нескольких словах объяснил суть дела. Испуганный швейцар опустился на стул, на некоторое время лишившись дара речи. — Да, это я взял деньги, сэр. Я думал, что смогу вернуть их обратно. Запинаясь, наконец, объяснил он. — Но не семь фунтов, а только три последний раз один фунт я прослужил в этой конторе двадцать лет сэр я был со старым мистером Грилли, когда тот умирал был последним кто видел его живым дал ему аспирин и практически не покидал его пока все не кончилось у него была болезнь сердца а потом и его бедная дочь из за нее последовала за ним питер задумчиво посмотрел на него Да, — Да-да. А теперь расскажите о вашей краже. — Это мистер Блетселл послал вас, сэр. Он был так добр ко мне в те дни. Командировал меня в Африку за бумагами покойного мистера Грилли и дал мне пятьдесят фунтов. Я должен стыдиться своего поступка. Швейцар закрыл свое лицо руками и начал всхлипывать. — «Деньги — не единственное, что я взял. Я хочу чистосердечно сознаться во всем. Я был не уверен, в каком ящике лежат деньги, и сначала открыл нижний. В нем был футляр вроде бумажника. Мистер Бленцл иногда держит деньги в таком, я взял его, но, оказалось, ошибся. Когда я открыл второй ящик, то тут ключ и застрял». «И где этот футляр?» — спросил Питер. Не говоря ни слова, Джинсон вышел из комнаты и вернулся с плоским кожаным футляром. Питер открыл его и исследовал содержимое, прежде чем опустил его в свой карман. Джинсон вновь обессиленно опустился на стул, а Питер, сделав знак молодому человеку, вышел с ним в соседнюю комнату. «Боюсь, что немногим смогу помочь», — сказал он. «Мне придется взять у него показания, и Блэдселл...» наверняка подаст в суд но это же позор с горячностью возмутился юноша ведь блэтцел не доплачивал ему годами вы знаете мистера блэтцелла да немного а мисс лэй я знаю лучше о так значит вы ее молодой человек спросил питеру с озорным огоньком в глазах да мы обручены печально улыбнулся юноша Она попросила навестить меня, этого бедолагу, утром и посмотреть, не можем ли мы ему помочь. Но если Блэдселл решит преследовать его, то так и будет. Он весьма мстителен. Хотя, конечно, я не должен так говорить. Он предлагал мне хорошее место на одном из его предприятий в Африке. Что-то в голосе молодого человека заставило Питера внимательно посмотреть на него. «Но вы не приняли предложение, верно?» — Да, я отказался, — смущенно ответил тот. — Я не мог позволить. Э -э -э. В общем, по многим причинам я хочу остаться в Лондоне. Питер вернулся к убитому горем швейцару и попробовал еще раз расспросить его. Но несчастный был не в состоянии давать показания на тот момент, и сыщик вернулся на Сент-Джеймс-стрит. Там его ожидал сюрприз. Выслушав его, мистер Блетселл совершенно поменял свой подход. «Очень глупо с моей стороны, инспектор». «Сержант», — поправил его Питер. «Ах да, и сержант. Так вот, я вспомнил. Я говорил этому человеку, что он может брать сколько угодно денег из моего стола». «Он должно быть из старых служащих конторы». «Да-да, он давно здесь», — подтвердил мистер Блетселл. И он говорил то же самое, — кивнул Питер, закрывая блокнот и опуская его в карман. «Итак, мы закрываем дело, мистера Блетсел?» «Да, будьте так добры!» Тот с важностью опустил руку в карман. «Если вы собираетесь заплатить мне, то не стоит беспокоиться», — с улыбкой остановил его Питер. «Я составлю рапорт, но думаю, что полиция не предпримет больше никаких шагов». Уходя, Питер заметил застекленное помещение, служившее рабочим местом мисс Лейн. Он постучал в дверь и зашел в эту комнатку. Секретарша сидела за столом, но не работала. Услышав, что кто-то входит, она испуганно обернулась, но, узнав посетителя, сразу же успокоилась. «Мы закончили с делом Дженсона», — объявил Питер. «Я подумал, что вам будет интересно узнать об этом». Но, очевидно, это известие не стало новостью для девушки. «Да, я знаю. Вы видели мистера Мартина?» «Да», — ответил Питер. Он все еще стоял у двери, и с его места ему была видна застекленная дверь в кабинет Блэдсула. Заметив на стеклянной панели тень, стоявшего по ту сторону человека, Питер понизил голос. «Не согласитесь ли вы выпить вместе со мной чаю?» Питера позабавила неожиданная нерешительность во взгляде девушки, и он засмеялся. «Нет, я приглашаю вас не из галантности, просто мне нужно переговорить с вами». Питер назвал известное местечко неподалеку. «Могли бы мы там встретиться в пять часов?» Девушка заколебалась, и тут же Питер услышал голос обращающегося к нему мистера Блетсела из коридора. «Хорошо», — быстро согласилась девушка. И Питер поспешил выйти. Во дверях он столкнулся с ее начальником, подозрительно взглянувшим на него. «Я подумал, что мисс Лейн будет интересно узнать, что дело закрыто», — пояснил сыщик. «Совершенно излишне», — отрезал Бладсол. Выйдя на улицу, Питер нанял такси и спустя несколько минут был в Скотланд-Ярде для доклада. Тот продолжался долго из-за вынужденных перерывов, потребовавшихся для составления нескольких запросов в различные отделы, посещения архива и спешного вызова химика, которому было поручено проведение срочных опытов в лаборатории. Мисс Лейн опоздала на четверть часа. В спешке она оправдывалась в холле чайной. Было так трудно выбраться из конторы, но, к счастью, мистера Блитцела вызвали в сети. Питер выбрал стулик в тихом уголке и заказал чай. «Знаете ли вы, что я детектив?» «О, я знаю о вас все!» Несмотря на беспокойство, она улыбнулась. «Вы Питер Дан. Мистер Блетселл может не знать вас, но я читала о вас в газете и узнала по фотографии». «Так я ха, знаменит? Значит, нужно повысить жалование моему рекламному агенту», — рассмеялся Питер. Затем он перешел на серьезный тон. «Итак, вы знаете, что я детектив. Я хочу задать вам несколько личных вопросов. Ваш начальник ухаживает за вами, верно?» Девушка залилась румянцем и, казалось, хотела возмутиться против столь прямого вопроса, но ответила. «Да». Мистер Блыцел просил меня выйти за него замуж. «Но ведь вы помолвлены с мистером Мартином, разве не так?» Она кивнула. Блетсел предлагал ему доходную должность в Африке. Тысяча фунтов в год. Она презрительно скривила губы. — На Малетти! Это же прямо на болоте! Всего за три года там умерли четверо служащих, один за другим. А когда он предлагал должность Мартину? — Около недели тому назад. Мистер Блетсел пригласил Айвара пообедать и сделал ему это предложение. Он даже не сказал мне, что предложит такой Айвору, все провернул в тайне К счастью, я уже рассказывала Айвору о Малите. Отвратительно, что приходится работать у такого человека, но он платит большое жалование. Я просто не могу отказаться от этого места, пока моя младшая сестра еще учится в школе. Питер добавил сахара в очередную чашку чая, когда увидел ее взгляд полной тревоги. В нескольких метрах от них был рассерженный мистер Бледселл, и он медленно приближался. — Мисс Лейн, я думал, что вы работаете! — холодно произнес он. Девушка определенно трепетала от страха перед ним. Не сказав ни слова в свое оправдание, она встала и, проскользнув мимо него, вышла из ресторана. Несколько секунд Блетселл стоял и смотрел на детектива. «Мистер Блетселл, присаживайтесь!» Из вежливости пригласил его Питер. К его удивлению, эта важная особа приняла приглашение. Блетселл отодвинул стул и сел. «Вряд ли посиделки в ресторане входят в круг ваших обязанностей, или это у вас развлечение такое?» «Исключительно ради удовольствия». — Я обсуждал будущее Дженсона. — Ни к чему обсуждать его будущее, она уже обеспечена. Взглянув на него, Питер спросил. — Почему вы не подали в суд на парня который напал на вас около трех месяцев назад на Реджин-стрит? Краска вмиг сошла с лица этого человека, но оно быстро снова приобрело прежний оттенок. — Я не захотел, — резко ответил Блетселл. В его голосе явно читалась враждебность, но он неплохо умел владеть собой и неожиданно рассмеялся. «Мистер дан понимаете, я нахожусь в особом положении. Деньги делать не так уж просто. В то время я понес большие убытки и не мог позволить себе еще и участие в процессе вульгарной драки. Случись это сейчас, я бы не стал медлить». «Теперь у меня нет финансовых проблем, я смогу поквитаться с врагами!» Он понизил голос. «Думаю, вы знаете о финансистах из Сити. Там есть одно объединение, которое вот уже пять лет строит против меня всяческие козни». Он явно говорил на чистоту. Блэдселл сразу же назвал фамилии трех глав финансовых корпораций известных фигур в Сити, чьи имена были практически нарицательными. «Не будем играть в прятки, мистер дан Я знаю, вы якобы приходили расследовать дело о краже. На самом деле вы хотели выведать мое финансовое положение, верно?» Питер покачал головой. «Полиция не...» — начал он, но собеседник перебил его. «Я таки думал, что вы станете все отрицать». «Хорошо. Я раскрою свои секреты, так и передайте своим друзьям. среди среде все их чеки будут оплачены. На моем счету в английском банке будет миллион фунтов. Вероятно, это удовлетворит их любопытство». «Удача всегда была на моей стороне», — весело продолжил он. «Я наследник». Если у меня появляются трудности с деньгами, то кто-нибудь внезапно умирает и оставляет мне миллион в наследство. — Как интересно, — сказал Питер, не отводя взгляда от светло-голубых глаз. — Я знаю несколько человек, которым будет весьма интересно послушать про вашу удачливость. — Допивайте ваш чай и пойдемте отсюда, — отрезал мистер Блэдселл, вставая из-за стола. Питер сделал глоток, после чего уронил чашку на стол и тут же схватил Блэдсела за руку. «Не будьте смешны», — сказал тот. По дороге в Скотланд-Ярд он что-то бормотал об автомобилях и великолепных поместьях, которые он планировал приобрести, и о миллионах, которые должны достаться ему в самом скором времени. Даже глотка разбавленного аматоксилена оказалось достаточно, чтобы свалить Питера в постель, и заставить судорожно сжимать простыни. На следующее утро его навестил суперинтендант Бриссен. «С ним ничего не поделаешь, еще с юности он был убийцей», — сказал ему Питер. «Он погубил двух жен, старого Грили и еще неизвестно сколько народу. Вероятно, он обнаружил пропажу футляра с медикаментом по ошибке украденного Дженсеном». Яда в нем хватило бы, чтобы убить с роту солдат. Мартин, вероятно, получил маленькую дозу, но в мой чай он положил три или четыре таблетки. — Но сыщика трудно убить, особенно хорошего сыщика, — с улыбкой ответил Питер.